Глава 13. Хотя лишь немногие могли похвастаться тем, что видели мадам Жю собственными глазами, именно она, уверяла меня, Карло, служила главной приманкой для всех, кто посещал её так называемый дворец. Клиентами её были богатые люди, крупные бизнесмены, политики, гангстеры. Дворец предлагал им девушек-настранок. Индийские девушки никогда не работали здесь, а также разнообразные хитроумные средства удовлетворения их самых необузданных сексуальных фантазий. Дикие и невообразимые развлечения, изобретённые самой мадам Жу, обсуждались шёпотом по всему городу. Но благодаря влиятельным покровителям и крупным взяткам дворец мог не бояться ни облав, ни даже сколько-нибудь пристального внимания со стороны полиции. В Бомбее было немало надёжных заведений, предоставлявших аналогичные услуги, но ни одно из них не пользовалось такой популярностью, как дворец, потому что в нём находилась мадам Жул. Мужчин влекли сюда не столько профессиональное мастерство и привлекательность девушек, сколько недоступная тайна, невидимая красота самой мадам. Говорили, что она русская, но этот факт, как и все остальные подробности личной жизни мадам Жу, проверить было невозможно. Все считали ее русской, потому что это был самый упорный из всех слухов. Точно известно было лишь то, что она появилась в Нью-Дели в 60-е годы, которые в этом городе были не менее бурными, чем в большинстве западных столиц. Новая половина города праздновала свое 30-летие, а старое – 300-летие. Большинство источников сходились на том, что мадам Жуф в то время было 29 лет. Существовала легенда, согласно которой она была любовницей одного из офицеров КГБ, решившего использовать её редкую красоту для вербовки крупных деятелей Индийского национального конгресса. Партия Конгресса руководила Индией в те годы и не имела соперников ни в одном из избирательных округов. Многие преданные сторонники партии и даже её враги Полагали, что Конгресс будет править Индией не меньше сотни лет. Поэтому прибрать к рукам партийных деятелей значило прибрать к рукам Индию. В слухах, касавшихся пребывания мадам Жу в Дели, фигурировали скандалы, самоубийства и устранение политических противников. По словам Карлы, ей приходилось слышать уйму противоречивых версий одного и того же события от разных людей. И в результате она стала подозревать, что правда, какой бы она ни была, их не интересует. Мадам Жу превратилась в некий собирательный образ. Её жизнь и её личность обрасли всевозможными измышлениями сплетников и их собственными навязчивыми идеями. Одни говорили о колоссальном состоянии, вложенном в драгоценности, которые она держит в пыльном мешке, другие авторитетно заявляли о её пристрастии к наркотикам. Третьи шушукались о сатанинских обрядах и каннибализме. Они и говорят самые невероятные вещи. И многие из них, я думаю, просто выдумки, но в итоге остается главное. Она опасна. Хитра. И опасна. Ага. Я не шучу. Ты не должен ее недооценивать. Когда она переехала шесть лет назад из Дели в Бомбей, за ней потянулся шлейф трупов. В ее дворце в Дели были обнаружены два человека с перерезанным горлом. Инспектор полиции... и другая, не менее важная персона. Следствие зашло в тупик, когда один из свидетелей обвинения бесследно исчез, а другой был найден повесившимся на пороге своего дома. Не прошло и полугода после открытия её заведения в Бомбее, как неподалёку от него произошло ещё одно убийство. И очень многие связывали его с мадам Жю. Но она насобирала столько компрометирующего материала на самых разных людей, включая тех, что на самом верху. что её предпочитают не трогать. Она может делать почти всё, что ей вздумается, потому что знает, ей всё сойдёт с рук. Так что, если ты не хочешь с ней связываться, то у тебя ещё есть время отказаться. Мы сидели в одном из летающих по всему Бомбею шмелей, жёлтом с чёрным такси-фиате, и пробивались в южном направлении сквозь транспортный затор на Стольном базаре. Между автомобилями и автобусами лавировали сотни деревянных повозок, В загруженном виде превосходящих по своим габаритам любой автомобиль. В каждую из них было впрежено по шесть босаногих индийцев. На центральных улицах стального базара было сосредоточено бесчисленное множество маленьких и не очень маленьких магазинов, торговавших разнообразной металлической утварью: от керосиновых плиток до кухонных раковин, а также всевозможной продукцией из чугуна и листового металла, необходимой строителям и декораторам. Магазины выставляли на обозрение множество отполированных до блеска изделий, расположив их так искусно и оригинально, что туристы, как правило, не могли удержаться от того, чтобы не запечатлеть их на фотоплёнке. Позади этого гламурного коммерческого фасада прятались закоулки, где рабочие производили всю эту заманчивую красоту в чёрных откопах и печах, получая за это не доллары, а центы. Окна машины были открыты, но мы не ощущали никакого ветерка, медленно продвигаясь по закупоренной транспортом и пышущей жаром городской артерии. По дороге мы заехали к Карло домой, где я сменил свои джинсы и футболку на чёрные брюки строгого покроя, на крахмалиную белую рубашку и выходные туфли. Вдобавок и галстук повязал. Больше всего в данный момент мне хочется скинуть с себя эти тряпки. "А не тебе не нравится?" спросила Карло со злорадным блеском в глазах. Ужасное ощущение, всё чешется сверху донизу. Ты привыкнешь к ним. Надеюсь, мы не разобьёмся. Страшно даже представить, как будет выглядеть мой труп в этом облачении. Одежда смотрится на тебе очень хорошо. Поскорее бы уже это всё кончилось. Сколько капризов из-за костюма, промурлыкала она, изогнув губы в улыбке. Её акцент ужасно мне нравился и казался самым интересным в мире. Он придавал каждому её слову какую-то закруглённую звонкость. от которой меня прямо в дрожь бросало. Речь её была по-итальянски музыкальной, пронизанная американским юмором и мимире ощущением, по форме немецкой, а по окраске индийской. Такая разборчивость говорит о суетности и чрезмерном тщеславии, знаешь ли. Я не разборчив, я просто терпеть не могу любые тряпки. Наоборот. Ты очень любишь их. Придаёшь одежде слишком большое значение. Здравствуйте. У меня вся одежда это одна пара джинсов, пара ботинок, одна рубашка, две футболки и две набедренные повязки. Весь мой гардероб помещается на одном гвозде в моей хижине. Вот-вот. Ты придаёшь одежде такое большое значение, что не можешь носить ничего, кроме нескольких вещей, которые кажутся тебе единственно достойными. Я поворачил шеи в тесном неудобном воротнике. Вряд ли можно назвать эти вещи достойными Карла. Кстати, почему это у тебя дома столько мужской одежды? Гораздо больше, чем у меня. Два последних парня, живших со мной, позабыли в спешке. Так спешили, что даже одежду оставили. Да? Куда же интересно они так торопились? Один из них скрывался от полиции, он нарушил столько законов, что вряд ли хочет, чтобы я рассказывала об этом. Ты его выгнала? Нет, ответила она ровным тоном. в котором однако сквозило такое сожаление, что я не стал больше расспрашивать её о нём. А другой? Тебе не зачем это знать. Мне очень хотелось это знать, но она решительно отвернулась, уставившись в окно, и было ясно, что настаивать бесполезно. Я слышал, что Карла жила когда-то с неким Ахмедом, афганцем. Подробности мне не рассказывали, и я решил, что Карла рассталась с ним несколько лет назад. Весь последний год, с тех пор как мы познакомились, она жила одна. И только сейчас я понял, что моё впечатление о ней сложилось под влиянием этого факта. Вопреки её заявлению, что она не любит одиночество, я считал её одной из тех женщин, кто никогда не живёт вместе с другими людьми, самое большее позволяет остаться у неё на ночь. Я смотрел на её повёрнутый ко мне затылок, на кусочек профиля, На её два заметную грудь под зелёной шалью и надлинные тонкие пальцы, молитвенно сложенные на коленях, и не мог вообразить её живущей с кем-либо. Завтрак вдвоём, голые спины в ванной, туалетные шумы, дрязьги, домашние хлопоты полусемейной жизни. Всё это было не для неё. Мне легче было представить в такой обстановке её приятеля Ахмеда, которого я в жизни не видел, а она в моём воображении всегда была одна. и самодостаточно. Минут 5 мы сидели в молчании, только счётчик водителя отбивал свой ритм. Оранжевый флажок на приборной доске говорил о том, что водитель, подобно многим в Бомбее, родом из Уттар-Прадеш, большого густонаселённого штата на северо-востоке Индии. Мы медленно ползли в потоке транспорта, что позволяло ему сколько угодно разглядывать нас в зеркальце заднего вида. Он был явно заинтригован. Карло дал ему указание на беглом хинди, в подробностях объяснив, как подъехать к дворцу. Мы были иностранцами, но вели себя как местные. Он решил испытать нас. Крёбаная талкучка, пробормотал он на уличном хинди под нос себе самому, но глаза его при этом внимательно следили за нами. У этого сраного города сегодня настоящий запор. Может, 20 рупий послужит хорошим слабительным? откликнулась Карло на таком же хинди. Хватит тебе что? Почасовая оплата, приятель. Ты не можешь двигаться поживее. Слушай, Смит в восторге откликнулся водитель по-английски и стал энергично протискиваться сквозь скопление транспорта. Так что же всё-таки случилось с ним? С кем? С парнем, с которым ты жила и который не нарушал законов. А номер, если тебе так важно об этом знать. А а чего? Говорят, что отравился. Говорят? Да, говорят. вздохнула она и принялась разглядывать толпу на улице Мы помолчали несколько секунд, на большее меня не хватило. А кому из них принадлежал прикит, что на мне, нарушителю законов или умершему? Умершему. Ясно. И я купила костюм, чтобы похоронить его в нём. Вот, блин. В чём дело? Резко повернулась она ко мне, нахмурившись. Да Ни в чём. Только не забудь потом дать мне адрес твоей химчистки. Я не хранила его в нём, он не понадобился. Понятно. Я же сказала, тут нет ничего интересного для тебя. Ну да-да, конечно, пробормотал я, чувствуя в глубине души эгоистическое облегчение от того, что её бывшего любовника больше не существует, и он мне не помеха. Я был тогда ещё молод и не понимал, что умершие любовники как раз и являются самыми опасными соперниками. Не хочу показаться слишком капризным, Карла, но согласись, когда едешь на довольно опасное дело в похоронном одеянии умершего человека, то невольно начинаешь мандражировать Ты слишком суеверен Да нет Да-да Я не суеверен Да разумеется, ты суеверен Сказала она, впервые улыбнувшись мне с тех пор, как мы взяли такси Все люди суеверны Не хочу спорить с тобой, это может принести неудачу Вот-вот, не волнуйся, все пройдет как надо Смотри, вот твои визитные карточки Мадам же коллекционирует их и обязательно попросит карточку у тебя. И будет хранить её на тот случай, если ты ей вдруг понадобишься. Но если до этого дойдёт, то выяснится, что ты давно уже вернулся в Америку. Карточки были изготовлены из жемчужно-белой бумаги на тканевой основе. На них плавным курсивом была сделана чёрная выпуклая надпись. Она гласила, что Гилберт Паркер служит вторым секретарём посольства Соединённых Штатов Америки. Гилберт Да? А что? Мало того, что в случае аварии я погибну в этом идиотском костюме, так люди к тому же будут думать, что меня звали Гилберт. Это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Что поделать? Некоторое время тебе придется побыть Гилбертом. Кстати, в посольстве действительно работает некий Гилберт Паркер, но его командировка в Бомбей заканчивается как раз сегодня. Именно поэтому мы его и выбрали. Так что тут камерносы не подточит, но не думаю, что мадам Жу будет проверять твою личность. В крайнем случае, позвонит в посольство по телефону, да и то вряд ли. Если она захочет связаться с тобой впоследствии, то сделает это через меня. В прошлом году у неё были неприятности с британским посольством, и это обошлось ей в круглую сумму. Несколько месяцев назад был скандал с одним немецким дипломатом. Ей пришлось подмазать очень многих, чтобы замять это дело. Сотрудники посольства единственные, кто может крупно насолить ей. Так что она не будет слишком настырной. Просто держись невежливо и твердо. И скажи пару раз на хинде. Это будет выглядеть естественно и предупредит возможные подозрения по поводу твоего акцента. Кстати, это одна из причин, почему я выбрала для этой роли именно тебя. Ты очень неплохо поднатыркался говорить на хинде, прожив здесь всего год. 14 месяцев. Два месяца после приезда Шесть месяцев в пробакеровой деревне И почти шесть месяцев в трущобах Всего четырнадцать О, прошу прощения Четырнадцать Я думал, что мадам Жу ни с кем не встречается Продолжал я болтать, надеясь прогнать какое-то растерянное, страдальческое выражение с ее лица Ты говорила, что она живет затворницей а, Да, в целом так и есть, но тут все не так просто Мягко объяснила Карла Глаза её затуманили какие-то воспоминания, и она с видимым усилием вернулась в наше такси. Она живёт на верхнем этаже, и там у неё есть всё, что ей может понадобиться. Мадам Жу никогда не выходит из дома. Двое слуг покупают ей еду, одежду и всё прочее. Во дворце целый лабиринт скрытых коридоров и лестниц, и она может перемещаться по всему зданию, не попадаясь посетителям на глаза. А сама при этом имеет возможность наблюдать за ней. через двусторонние зеркала и решетки вентиляционных отверстий. Она любит делать это. Иногда она даже разговаривает с людьми через эти экраны. Она видит собеседника, он ее нет. Так видел ее хоть один человек своими глазами? Ее фотограф. У нее свой фотограф? Да. Она снимается каждый месяц и иногда дарит фотографии посетителям в знак своей благосклонности. Все это довольно странно. Я не испытывал особого интереса к личности мадам Жу, Но хотел, чтобы Карла продолжала говорить. Я смотрел, как её ярко-розовые губы, которые я целовал несколько дней назад, формируют слова, и это казалось мне высшим духовным самовыражением совершенной плоти. Если бы она читала газету с новостями месячной давности, я с таким же восхищением следил бы за её лицом, её глазами и губами. А почему она так себя ведёт? Как именно? Почему она прячется от посетителей? Ну вот, или кто-нибудь может дать тебе определённый ответ на этот вопрос. Карла вытащила две сигареты биди, раскурила их и протянула одну мне. Руки её слегка дрожали. Относительно этого, как и всего остального, связанного с Мадам Жу, ходят самые разные невероятные слухи. Некоторые говорят, что её лицо было изуродовано в какой-то катастрофе, а фотографии якобы тщательно ретушируют, чтобы скрыть шрамы. Другие утверждают, что у неё проказа или какая-нибудь другая подобная болезнь. А один из моих друзей считает, что мадам Жу вообще не существует, что её выдумали для того, чтобы скрыть имя истинного владельца заведения и то, что происходит за этими стенами. А ты сама как считаешь? Я Я разговаривала с ней ещё раз в решётку. Мне кажется, она настолько чересславно, патологически чересславно, что ненавидит саму себя за то, что стареет. Я думаю, она не может вынести мысли, что она несовершенна. Многие просто удивительно, как много людей утверждают, что она была очень красива. На фотографиях ей можно дать лет 27-30, никаких морщин, никаких мешков под глазами, каждый волосок на своём месте. Очевидно, Она настолько влюблена в себя, что не может допустить. Чтобы другие видели, как она выглядит на самом деле. Я думаю, она немножко тронулась от любви к самой себе. И даже если она доживет до 90 лет, на фотографиях ей будет по-прежнему 30. Откуда ты столько о ней знаешь? Как ты с ней познакомилась? Я работаю посредником. Это мне мало что говорит. А сколько ты хочешь знать? Ответить на этот вопрос можно было очень просто. Да? Я люблю тебя и хочу знать о тебе всё. Но в голосе её слышалось раздражение, в глазах был холод, и я предпочёл не настаивать. Я не хочу совать нос в твои дела, Карла. Я не знал, что это такая щекотливая тема. Мы знакомы уже больше года, хотя и не видимся постоянно, и я ни разу не спрашивал тебя, чем ты занимаешься. По-моему, это не говорит о моём чрезмерном любопытстве. Я свяжу людей, которые нужны друг другу. Я слежу за тем, чтобы люди получили за свои деньги то, что им требуется. Я должна также обеспечить, чтобы они были предрасположены к заключению сделок. Некоторые из них, довольно многие, кстати, изъявляют желание посетить дворец мадам Жу. Просто удивительно, какое любопытство она пробуждает в людях. Она опасна и, по-моему, совершенно ненормальна, но люди готовы на всё лишь бы встретиться с ней. А почему, как ты думаешь? Я не знаю. Она устало вздохнула. Дело тут не только в сексе. Конечно, у неё работают самые красивые девушки в Бомбее, и она обучает их самым изощрённым трюкам. Но люди стремились бы к ней даже если бы у неё не было всех этих красоток. Не знаю почему. И я доставляла немало клиентов к мадам Жу, и некоторым даже удавалось поговорить с ней через экран, как и мне. Но всё равно не понимаю. Они покидают дворец с таким видом, будто были на аудиенции у Жанны д'Арк. Она их вдохновляет, но меня не сколько. Меня всегда бросало в дрожь от неё. Она тебе не очень-то нравится? Гораздо хуже, Лин. Я ненавижу её. Ненавижу настолько, что желаю ей смерти. Тут наступила моя очередь уйти в себя. Обернувшись молчанием, как шарфом, я смотрел на живописную уличную суету. проплывавшую за окном мимо её мягко очерченного профиля. По правде говоря, тайна мадам Жу не слишком волновала меня. В тот момент я интересовался ею по стольку, поскольку должен был выполнить просьбу Карлы. Я любил эту прекрасную швейцарку, сидевшую рядом со мной, и она сама по себе представляла немалую тайну. И вот эта тайна меня действительно занимала. Меня интересовало, как она попала в Бомбей. каким боком соприкасалась с этой жуткой мадам Жу и почему никогда не рассказывала о себе. Но как бы ни хотелось мне знать о ней абсолютно все, я не мог приставать к ней с вопросами. Я не имел права требовать от нее полной откровенности, потому что не открывал ей собственных секретов. Я соврал ей, сказав, что я родом из Новой Зеландии и у меня нет близких. Даже моего настоящего имени она не знала. Я был влюблён в неё, но чувствовал себя связанным этой ложью по рукам и ногам. Она целовала меня, и это было прекрасно, искренне и прекрасно. Но что означал этот поцелуй? Начало чего-то или конец? Я всей душой надеялся, что дело, в связи с которым мы ехали в этом такси, сблизит нас, прозобьёт стену между нами, возведённую из секретов и обманов. Я осознавал всю сложность задачи, которую мне предстояло выполнить, как и то, что наш обман может раскрыться, и мне придётся вызволять Лизу из дворца силой. Я был готов к этому. Под рубашкой у меня был за поясом нож в кожаных ножнах с длинным и острым лезвием. Вооружённый им, я мог справиться с двумя противниками. В тюрьме мне приходилось участвовать в поножовщине. Нож старое и примитивное оружие. Но в руках человека, который умеет с ним обращаться и не боится воткнуть его в своего ближнего, оно уступает по эффективности в ближнем бою, разве что пистолету. Сидя в такси, я без лишних эмоций внутренне готовился к схватке, прокручивая в уме целый кровавый боевик. Левая рука у меня должна быть свободной, чтобы иметь возможность вывести или вытащить Карлу с Лизой из дворца, а правой я должен буду пробить нам путь сквозь любые заслоны. Я не испытывал страха. Я знал, что если придётся драться, я буду бить, резать и колоть, не задумываясь. Таксисту удалось наконец выбраться из пробки, нырнув под эстакаду, он увеличил скорость на более широких улицах. Ветерок принёс нам благословенную прохладу, и наши взмокшие от пота волосы тут же высохли. Карло выбросил окурок "Види" в окно и стал рыться в своей лакированной кожаной сумке на длинном ремне. Наконец она вытащила пачку сигарет, концы которых были конусообразно скручены. Она раскурила одну из них. Мне надо стряхнуться, сказала она, глубоко затянувшись. Аромат свежего гашиша заполнил салон. Сделав несколько затяжек, она протянула сигарету мне. Думаешь, это поможет? Может быть, и нет. Кашмирский гашиш был крепким. Он сразу начал оказывать действие, и я почувствовал, как расслабляются мышцы шеи. Плеч и живота Водитель демонстративно втянул носом воздух И пристроил свое зеркальце так Чтобы лучше видеть то Что происходит у него на заднем сидении Я отдал сигарету Карле Она затянулась еще пару раз И предложила ее водителю Чарес Фита, вы курите Чарес? А, Мунта, еще бы Рассмеялся он С радостью беря сигарету Выкурив сигарету до половины Он вернул ее нам А, Чхачарас, высший класс У меня есть американская музыка диско Классное американское диско, вам понравится слушать Он вставил кассету в плеер и включил его на полную громкость Через несколько секунд динамики у нас над головой Оглушили нас с песней Sledge Sisters We Are Family Карла радостно замурлыкала Водитель убрал звук и спросил: "Нравится ли нам музыка?" Карллов ответ опять одобрительно замурлыкало и дала ему сигарету. Он вернул звук, доведя его до максимума. Мы курили и подпевали, а за окном проносились тысячелетия: от босоногих мальчишек на повозке, запряжённой буйволами, до бизнесменов, выбирающих себе новый компьютер. Подъехав ко дворцу, водитель затормозил возле открытой чайной напротив и, ткнув в ее сторону большим пальцем, сказал Карли, что будет ждать ее в этом месте. «Я достаточно хорошо изучил бомбейских таксистов и понимал, что предложение подождать продиктовано особым отношением водителя к Карли, а не желанием заработать лишнюю рупию. Она ему явно понравилась. Мне уже не в первый раз приходилось наблюдать, как быстро Карли удается околдовать людей. Конечно, она была молодая и красивая, но покорила водителя она прежде всего своим беглым хинди и тем, как именно она на нём говорила. В Германии таксист тоже был бы приятно удивлён тем, что иностранец говорит на его языке, и, возможно, даже сказал бы об этом. А может быть, и ничего не сказал бы. То же самое могло бы произойти во Франции, Америке или Австралии. Но на индийца это производит неизгладимые впечатления. И если ему вдобавок понравится в тебе ещё что-то, твои глаза, улыбка или то, как ты реагируешь на подошедшего нищего, ты сразу станешь для него своим человеком. Он будет готов из кожи вон вылезти, чтобы угодить тебе. Пойдёт на риск ради тебя, может даже совершить что-нибудь опасное и противозаконное. Если ты дашь ему адрес, не внушающий доверия, вроде этого дворца, Он будет ждать тебя, хотя бы для того, чтобы убедиться, что с тобой ничего не случилось. Ты можешь выйти спустя час и не обратить на него никакого внимания, а он улыбнётся и уедет вполне удовлетворённый. Подобное происходило со мной несколько раз в Бомбее, но никогда в других городах. Это одна из пяти сотен причин, по которым я люблю индийцев. Если уж ты им понравился, они пойдут за тобой не задумываясь и до конца. Карло уплатил водителю за проезд, добавил чаевые и сказал, чтобы он не ждал нас. Но мы оба знали, что он будет ждать. Дворец был внушительным трёхэтажным сооружением с тремя фасадами. Окна, выходящие на улицу, были забраны узорной чугунной решёткой, выкованной в форме листьев аканта. Здание было старше большинства соседних и реставрировано в первозданном виде. с сохранением всех оригинальных архитектурных и декоративных деталей. На тяжёлых каменных архитравах над дверями и окнами красовались высеченные пятиконечные звёзды. Подобная тщательная отделка фасадов, некогда широко распространённая в городских постройках, ныне стало практически утерянным искусством. С правой стороны дворца его огибала галерея. При оформлении углов каменщики превзошли самих себя. ограненный в каждый второй камень от земли до самой крыши по типу бриллианта. По всей ширине третьего этажа тянулся застеклённый балкон, занавешенный бамбуковыми жалюзи. Стены здания были серыми, двери чёрными. К моему удивлению, дверь сама собой открылась, когда Карло прикоснулась к ней, и мы вошли. Мы оказались в длинном, прохладном коридоре. Здесь было темнее, чем на улице. Мягкий свет исходил от светильников из рифлёного стекла в форме лилий. Стены были оклеены обоями, редкий случай в Бомбее с его влажным климатом. На них повторялся цветочный орнамент в духе Уильяма Морриса, выполненный в оливково-зелёных и телесно-розовых тонах. Воздух был насыщен запахом цветов и благовоний. По обеим сторонам коридора виднелись закрытые двери, за которыми стояла могильная тишина. Словно стены в комнатах были обиты войлоком. У входа нас встретил высокий, худой человек. Он стоял, опустив руки и сцепив их перед собой. Его тонкие тёмно-каштановые волосы были стянуты назад и заплетены в длинную косу, доходившую ему до бёдер. Бледное лицо было без бровей, зато ресницы были такими густыми, что я подумал, не накладные ли они. От углов рта к заостренному кончику подбородка тянулся узор в виде каких-то завитушек. На нем была черная шелковая куртка-пайджама и открытые пластиковые сандалии. «Привет, Раджан!» «Рам-рам, мисс Карла!» Ответил он традиционным индусским приветствием, которое у него прозвучало как хихидное шипение. «Мадам примет вас сразу же! Поднимайтесь прямо наверх! «Вы знаете дорогу! Я принесу прохладительные напитки!» Он сделал шаг в сторону и жестом пригласил нас подняться по лестнице, начинавшейся в конце коридора. Пальцы его протянутой руки были испачканных ной. Таких длинных пальцев я не видел больше ни у кого. Проходя мимо него, я заметил, что узоры на его подбородке были вытатуированы. «У Раджана страшноватый вид». Пробормотал я, когда мы с Карлой удалились на достаточное расстояние. «Он один из двух коммердинеров и телохранителей мадам Жу. И я вновь кострат, и гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд», прошептала она, несколько озадачив меня. Мы поднялись на второй этаж по широкой лестнице с перилами и балясинами из тикового дерева. Наши шаги заглушал толстый ковер. На стенах висели портреты маслом и фотографии в рамках, У меня возникло ощущение, будто в доме есть и живые люди, прячущиеся за таив дыхание за закрытыми дверями, но они не давали о себе знать. Стояла глубокая тишина, тихая, как в склепе. Заметил я, когда мы остановились перед одной из дверей. В время сиесты, от 2 до 5. Но сейчас даже тише, чем обычно, потому что она ждёт тебя. Ты готов? Да, вроде бы. Готова. Так, вперёд. Дважды постучав в дверь, она повернула ручку, и мы вошли в маленькое квадратное помещение. В нём не было ничего, кроме ковра на полу, кремовых кружевных занавесок на окнах и двух больших плоских подушек. Сквозь занавески в комнату проникал рассеянный предвечерний полусвет. Голые стены были выкрашены рыжевато-коричневой краской. В одной из них прямо над плинтусом была вмонтирована металлическая решётка размером примерно метр на метр. Мы опустились на подушки, стоя на коленях перед решёткой, как на исповеди. Я недовольна тобой, Карло. Я вгляделся в решётку, но помещение за ней не было освещено, и рассмотреть что-либо было невозможно. Мадам Жу была невидима в своём укрытии. А я не люблю, когда что-то вызывает мое недовольство. «Недовольство — это миф. Оно придумано для того, чтобы заставить нас покупать вещи». Мадам Жуза смеялась. Это был булькающий смех человека с нездоровыми бронками. Это был смех, который выискивал все смешное и убивал его на месте. «Ха-ха-ха! Карла, Карла!» Мне тебя не хватает, но ты избегаешь моего общества. Я уж не помню, когда в последний раз видела тебя. Я все-таки думаю, что ты обвиняешь меня в том, что случилось с Ахмедом и Кристиной, хоть ты и уверяешь, что это не так. Могу ли я поверить, что ты не держишь на меня зла, когда ты пренебрегаешь мной певи? «Так безжалостно! А теперь ты хочешь отобрать у меня мою любимицу!» «Это ее отец хочет взять ее, мадам!» «Ну да, ну да, отец!» Она произнесла это слово так, будто это было смертельное оскорбление. Ее голос обдирал кожу, как терка. «Чтобы приобрести такой голос, надо выкурить очень много сигарет и пыхтеть при этом самым злобным образом». Ваш напиток, мисс Карла, произнёс голос Раджана у меня на духом, и я чуть не подскочил от неожиданности. Он подкрался сзади абсолютно беззвучно. Раджан поставил поднос на пол между нами, и на секунду я заглянул в мерцающую черноту его глаз. Лицо его было бесстрастным, но в глазах явственно сквозила холодная и беспредельная ненависть. Я был озадачен и загипнотизирован этой ненавистью и испытывал непонятное смущение. "Это твой американец", произнесла мадам Жу, вернув меня к действительности. Да, "Дама там. Его зовут Гилберт Паркер. Он работник посольства, но здесь он, разумеется, неофициально". "Разумеется. Отдайте Раджану вашу визитную карточку, мистер Паркер". Это был приказ. Я вынул из кармана одну из карточек и вручил ее Раджану. Он взял ее двумя пальцами за края, словно боялся подцепить какую-нибудь заразу, попятился из комнаты и закрыл за собой дверь. «Мистер Паркер, Карла не сообщила мне по телефону. Вы давно в Бомбее?» Спросила мадам Жу, перейдя на хинди. «Не очень давно, мадам Жу». «Вы говорите на хинди очень неплохо». Примите мои комплименты. «Хинди — прекрасный язык», — ответил я фразой, которую пробакер в свое время заставил меня выучить наизусть. «Это язык музыки и поэзии». «Ха, а также язык любви и денег». «Вы влюблены в кого-нибудь, мистер Паркер?» Я заранее пытался угадать, о чем она меня спросит, и продумал ответы, но этого вопроса я не ожидал. И как назло, в данный момент это был самый щекотливый из всех возможных вопросов. Я взглянул на Карлу, но она опустила глаза на свои руки, и помощи от неё ждать не приходилось. Трудно было сказать, что именно имело в виду мадам Жу. Она даже не спросила, женат я или холост, состою-в-чем-нибудь в связи или, может быть, помолвлен, влюблён, переспросил я. И на Хиндии это слово прозвучало как какое-то магическое заклинание. Да, я имею в виду романтическую любовь. Когда вашему сердцу грезится женское лицо, а душе её тело. Любовь, мистер Паркер, испытываете ли вы такую любовь? Да. Не знаю, почему я так ответил. Вероятно, сказалось ощущение, что я исповедуюсь на коленях перед этой решёткой. Это очень печально, дорогой мой мистер Паркер. И влюблённые вы, конечно, в Карло. Именно поэтому она уговорила вас выполнить её маленькую просьбу. Уверяю вас. Нет. Это я вас уверяю, мистер Паркер. «Конечно, возможно, что отец Лизы и вправду чахнет по своей дочери и может задействовать кое-какие рычаги. Но я абсолютно уверена, что эта Карла уговорила вас ввязаться в это дело. Я знаю мою дорогую Карлу и ее методы. Не стройте иллюзий насчет того, что она тоже полюбит вас». издержит хоть одно из данных вам обещаний и ничего, кроме горя, эта любовь вам не принесёт. Она никогда не полюбит вас. Я говорю вам это подружески, мистер Паркер, в виде маленького одолжения. Не хочу показаться грубым, но мы пришли сюда для того, чтобы поговорить о Лизи Картер.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 Взяв стакан, я отпил из него нимбу пани. В охлаждённый лаймовый сок было добавлено что-то острое, напоминающее по вкусу красный перец. За решёткой шевельнулась какая-то тень, послышался шёпот. Я подумал, не раджан ли там с ней. Разобрать что-либо было невозможно. Наконец, мадам заговорила. Вы можете взять Лизу с собой, мистер Влюблённый Паркер.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 Руки её были сложены, глаза закрыты. И неожиданно она заплакала. Себе шла сэн. Da sie formirn kommen aus meinem Palast und vermeiden sie meinen zorn, Abend sie haben sie halt meine knechte fallen. Слёзы стекали с её ресниц одна за другой, как бусинки на чётках.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 За решёткой не ощущалось никаких признаков человеческого присутствия. Собрав всю свою волю и сжав зубы с такой силой, что её челюсти побелели, а всё тело задрожало, Карла провела руками по лицу и прекратила плакать. Она сидела совершенно неподвижно. Затем она протянула руку и коснулась меня. Рука её легла на моё бедро и стала мягко и равномерно поглаживать его.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 Я чувствовал, как во мне с каждым шагом нарастают гнев и возмущение. Раджан повёл нас в комнату в самом конце коридора. Дверь была открыта. Комнату украшали большие киноафиши: Лорен Бекл в сцене из Иметь и не иметь, Пьер Анжели в фильме Кто-то там наверху любит меня и Шон Янг в Бегущем по лезвию бритвы. На большой кровати в центре комнаты сидела молодая Очень красивая женщина с густыми и длинными белокурыми волосами, которые на конце сворачивались спиралью в пышные локоны. Её глаза, расставленные необыкновенно широко, были небесно-голубого цвета, кожа безупречно розовой, губы были накрашены тёмно-красной помадой. У её ног, обутых в золочёные туфельки, лежали наготове чемодан и косметичка. Что ты вы, блядь, всё очень долго? Я уж прямо извелась тут. «Гилберту надо было переодеться, а на улицах пробки. К чему тебе эти подробности?» Ответила Карла, которая вернулась ее обычная уверенность. «Гилберт?» Ее нос презрительно сморщился. «Это долго объяснять. Вы готовы?» «Я не знаю», — ответила она, глядя на Карлу. «Вы не знаете?» «А пошел-ка ты знаешь куда, приятель?» Взорвалась она, накинувшись на меня с такой яростью, что я не заметил, как она напугана. «Гилберт?»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 А затем перевела усталый и недоумённый взгляд на меня. Неужели так уж необходимо говорить об этом прямо здесь, на улице? Никакой необходимости. Я не с вами разговариваю, огрызнулся я, не спуская глаз с Карлы. Со мной ты тоже здесь разговаривать не будешь. Не здесь и не сейчас. Пошли. Что всё это значит? Ты переволновался, Лин. Переволновался. Чуть ли не заорал я, доказывая, что она права. Я злился на то, что она так мало рассказала мне и так плохо подготовила меня к этому интервью. Я был обижен, что она не доверяет мне настолько, чтобы раскрыть всю правду. Это смешно, это поистине смешно. Кто этот беสมзглый червь? Вздгний, слиза. Бросила Карла точно так же, как только что мадам Жу ей самой. Реакция Лизы была такой же, как у Карлы. Она покорно умолкла и замкнулась в себе.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 на чем я стою!» К зевакам присоединилось еще несколько человек. Трое парней, обняв друг друга за плечи, таращились на нас с наглым любопытством. В пяти метрах от нас, возле своей машины, стоял водитель такси, доставивший нас сюда. Он наблюдал за нами, улыбаясь и обмахиваясь носовым платком. Он был гораздо выше ростом, чем я думал. Его худая фигура была облачена в белую рубашку и брюки,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 Она направилась к автомобилю. Когда они садились, я услышал, как Лиза спросила «И где ты откопала этого кретина?» Водитель приветствовал их радостным покачиванием головы. Проезжая мимо меня, они смеялись. До меня долетели слова песни «Free way of love». Мое распаленное воображение на миг нарисовало мне картину, на которой вся троица развлекалась в обнаженном виде. Я понимал, что это смешно, Но червячок ревности у меня в мозгу не унимался и стал дёргать за нить времени и судьбы, связывающую меня с Карлой. Тут я вспомнил, что оставил у Карлы в квартире свою одежду и ботинки. "Эй!" крикнул я вдогонку удаляющемуся такси. "А моя одежда! Карла!" Мистер Лин. Рядом со мной стоял какой-то человек. Лицо его казалось смутно знакомым, но я не мог вспомнить, кто это такой. "Да, в чём дело?" Абдулкадер хочет увидеть вас. Имя Кадеров всплыло в моей памяти. Это был Назир, шофёр Кадрыпхая. Неподалёку был припаркован белый автомобиль. А откуда вы Как вы здесь оказались? Он просил вас проехать сразу. Я отвез его вас. Он указал на автомобиль и сделал два шага в его сторону, ожидая, что я последую за ним.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 Но Назир, страдальчески скривившись, проговорил с необычной для него любезностью: "Кадер-бей сказал: приезжайте, пожалуйста". Да, именно так. Он сказал: "Пожалуйста, приезжайте, мистер Лин". Слово "пожалуйста" звучало в устах Назира фальшиво. Было ясно, что с его точки зрения господин Абделькадерхан просто отдаёт приказание.